Бар гостиницы Метрополь случайную публику не пускали. Сюда попадали только иностранцы, порцовщики и проститутки. Вторые и третьи поголовно являлись агентами КГБ. Контроль за поведением иностранцев и добросовестностью агентов осуществляли штатные сотрудники контрразведки. Чтобы не засвечивать на постоянном присутствии офицеров-кураторов, к этой работе привлекали и курсантов высшей школы. Смена Волка начиналась в 6 вечера. К 5:30 он уже поднимался на переполненном эскалаторе к выходу из метро. При нем не было ни удостоверения, ни технических средств, ни тем более оружия. Обычный парень в синей рубашке с распахнутым воротом, в черных брюках и разношенных мокасинах, внешне ничем не отличающийся от обычных людей. Принадлежность к могущественной системе, специфические знания Особые задачи, которые на него возлагались, все это оставалось недоступным для окружающих. Простота и надежность маскировки вызывали у Корсанда просто щенячий восторг. На две ступеньки выше стояла высокая девушка с распущенными по спине волосами. Волк машинально уставился на ее длинные тонкие ноги. Высокие каблуки белых лодочек отчетливо обозначали крепкие мышечные икры. Спортсменка подумал он бег или велосипед нет слишком хрупкая скорее гимнастка ой ой лента эскалатора стремительно нырнула под приемную гребенку. девушка замешкалась каблук въехал между хищными стертыми, до зубьями и намертво застрял там девушка теряла равновесие отчаянно размахивая руками и безуспешно пытаясь освободиться ещё секунда и хрустнет кость Оцентный отрыгиваемой подземкой людской массы невольно растопчут беспомощное тело. Волк пригнулся, одной рукой схватил застрявшую туфлю, другой узкую щиколотку, рванул, успел выпрыгнуть на недвижную поверхность, но выпрямиться не смог. Сила инерции повалило тренированное тело на мраморный пол вестибюля, прямо под ноги выбрасываемой движущейся лентой. Он мгновенно сгруппировался, рванулся, сбивая наступившего на спину мужика, перекатился вперед, упруго вскочил. Упавший мужик перегородил проход, об него спотыкались и падали все новые, извергаемые эскалатором пассажиры. Что вы делаете, задавите? Не давите, больно. Пустите меня, пустите! Женщина в форме растерянно стеклянной будки, то и дело хватаясь за бесполезный телефон. Сознание волка раздвоилось. Эмоциональный порыв гнал на помощь попавшим в беду людям, но холодный расчет подсказывал, что этим ситуацию не изменишь. Уроки капитана Синицкого не прошли даром. Осмотревшись, он обнаружил аварийный выключатель, перемахнул через ограждение и резко повернул тумблер. Эскалатор остановился. Тогда он прыгнул обратно и принялся расставлять тонущую и кричащую кучу мало выдернул и отбросил в сторону мужчину средних лет, потащил тучную женщину, та безвольно обвисла, белая блузка треснула, посыпались пуговицы. Еще две женщины сцепились, как сиамские близнецы. Куча мала распадалась. Молодой парень с оторванным рукавом сам вскочил на ноги и вытащил испуганного, но невредимого мальчика. Пожилой дядя надрывно кашлял, отполз и облокотился на поручень. Люди вставали, сползали, искатывались тех, кто лежал под ними. Через минуту на полу среди россыпи пуговиц, разбитых очков, потертой обуви остался неподвижно распластанный масластый мужик в потертой одежде. Ему досталось больше всех, и волк подумал, что придется вызывать скорую помощь. Но мужик неожиданно зашевелился, сел и мутным взглядом осмотрелся по сторонам. Это ты все затеял? Он обличающе уставил на волка заскорузлый палец. Упал и лежи тихонько, тебя обойдут, а ты и меня завалил и всех повалял. Думаешь, если я выпил, то ничего не пойму? И мне он руку вывихнул, а мне блузку порвал. Молодой человек, не стойте на дороге, мне надо найти свой кошелек». Озабоченная женщина толкнула волка в сторону. Эй, вы дорогу загородили! кричали с переполненного эскалатора Раздвинув помятых и недовольных людей, Волк направился к выходу и почти сразу увидел прислонившуюся к колонне девушку с беспомощно поджатой босой ногой. Она смотрела на него и улыбалась. "Я совсем забыл про вашу туфельку", растерянно сказал Волк. Вообще-то, возникшей кутерьме он забыл и про девушку. А сейчас ее, наверное, не найти там такая давка. «Да вот же она!» Девушка улыбнулась еще шире. У нее были большие глаза, выступающие скулы, короткий прямой нос и ровные зубы. Волконо напоминала какую-то итальянскую киноактрису. Вот, у вас за поясом. Действительно. И когда он успел ее туда засунуть? Извините. Девушка обулась. У неё была широкая стопа и короткие, будто деформированные пальцы. Если бы не вы, я бы ногу сломала, и потом бы меня обязательно затоптали. А вы так ловко вывернулись? Вы спортсмен? «В, в общем, да, заторможенно ответил волк. Они вышли на улицу. Здесь весело светило солнце, дул приятный освежающий ветерок, неторопливо шли прохожие, которым не угрожала никакая опасность. Волк постепенно приходил в себя. Как вас зовут? Лаура. А меня Владимир. Знаете что, Лаура? пойдемте посидим в метрополе. Мороженое, кофе, музыка. Согласны? да, но нас туда не пустят. Ну почему же? Швейцар дядя Коля профессионально бросил короткий оценивающий взгляд. Так индивидуальный звенитный комплекс стрела посылает к летящему самолету запрос свой чужой ответ на который определяет дальнейшее поведение готовой к старту ракеты. Волк едва заметно подмигнул бывшему участковому, который по причине отсутствия образования дослужился лишь до старшего лейтенанта и в 47 лет сменил милицейский мундир на зеленую золотопуговичную ливрею. Надменное выражение на обрюкшем лице сменилось радушной улыбкой. Дверь приветливо распахнулась. Эта дверь кормила дядю Колю гораздо сытнее, чем 70-рублевая зарплата и жалкая милицейская пенсия. С проституток и форсовщиков он брал по червонцу, а солидные деловики, любившие посидеть в престижном полузапретном ресторане, отстегивали по четвертаку. Но независимо от полученной мзды, швейцар подробно рассказывал курирующему офицеру обо всех посетителях. Добро пожаловать, молодые люди. Вот видишь, а ты боялась, покровительно сказал волк. Ему нравились такие метаморфозы, когда на высокомерных лицах рожах и ряжках вдруг появлялось уважение. Нравилась причастность к важной законспирированной деятельности, нравилось знать все обо всех. На профессиональном языке это называлось склонностью к оперативной работе. Они спустились в уютный полумрак бара. Бармен Гриша, двадцатидвухлетний пассивный гомосексуалист и пособник форцущиков, приветливо улыбнулся первым посетителям, почтительно принял заказ и мгновенно принес мельхиоровые вазочки с разноцветными шариками мороженого и крохотные чашечки густого с пенкой кофе. Импортные сигареты, виски и джин продавались только за валюту. Мороженое, фрукты, кофе и шоколад можно было приобрести за наши деньги. На время дежурства Волку выделялось 3 рубля. Была и своя трешка. В принципе, нормальная сумма, но на угощение красивой девушки явно не рассчитанная. Лауре было 19, она училась в балетной школе. Девушка деликатно ела мороженое и отпивая кофе, каждый раз промакивала губы салфеткой. Развитая, остроумная и общительная, она нравилась Волку все больше и больше. Волк представился студентом МГУ, будущим юристом. Привычно завладев инициативой разговора, он прибегнул к тактике разведдопроса и ненавязчиво выяснил, что Лаура живет с матерью на юго-западе. Мать работает медсестрой в больнице, с мужем развелась пять лет назад. Он живет не в Москве и дочери практически не помогает. Когда мороженое было съедено, кофе выпит, волк подошел к Грише и доверительно понизил голос, спросил: "Если денег не хватит, поверишь же, долг до завтра". "Какой разговор?" дружески улыбнулся Гриша. Он был вполне искренен ибо знал, что работает в шикарном месте и вообще находится на свободе только до тех пор, пока этого хочет всемогущая контора. Представителем, который в данный момент являлся этот крепкий парень в расстегнутой синей рубахе, Кстати, Владимир Григорьевич, мы баварское получили. Вы как-то спрашивали, могу за рубли продать по курсу. 50 центов бутылка, 43 копейки. По курсу? Оторопил волк. Официальный курс существует только в газете. Цена доллара у форцы 4,5 рублей. Предложение бармена выражает высшую степень расположения, как брату. Но Волк ему не брат и принять подобную услугу Значит, сделать шаг по пути ведущему вот предательства. Маленький, незаметный такой, безобидный шажочек. Но когда он сделан, путь начат. Нет, спасибо. Он замешкался у стойки. Попробовать баварского очень хотелось, и произвести впечатление на новую знакомую хотелось тоже. Давай так. Я заплачу по реальной цене. Волк положил перед барменом 2 рубля. Тот пожал плечами привычно откупорил маленькую 300-дромовую бутылочку с готическим шрифтом на овальной зелёной этикетке. На срезе горлышка выпукла проступила густая пена. Испытывая душевный подъем, волк вернулся к своему столику, гордо подмигнул Лауре и разлил пиво. Высоко поднялись непривычно плотные белые шапки. Смотри, какое, восхищенно выдохнул он. Конспиративные ухищрения ушли на второй план, стажёр контрразведчик исчез. Его место занял Володя Вольф, для которого баварское пиво являлось символом жизненного успеха. Подросший мальчишка живым вышел из нешуточных передряг. Он сидел в недоступном для обычных людей баре с красивой девушкой и вертел в руках бокал с вожделенным баварским. Наверное, это и есть успех. В Жигулёвском жиденькая пена поднимается на палец и сразу опадает, будто мыло в тазу. А тут она как как снег, ты видишь? "Я больше люблю портер", обыденно сказала Лаура. "Хотя вообще избегаю пива, в нем много калорий, а мне нельзя поправляться". Волк не знал, где обычная советская девушка может попробовать какой-то неизвестный портер, только понял, что она просто не способна оценить значимость события. Если бы напротив сидел отец, но между ними неизбежно появилась бы тень дяди Иагана, с которым Генрих часто спорил об успехе в жизни. Акрылённость вмиг пропала. Он отхлебнул из бокала раз, другой, третий. Ничего сверхъестественного, никакого волшебства, обычное хорошее пиво. вряд ли оно может служить критерием жизненных успехов бар постепенно наполнялся. В одинаковых джинсовых сарафанах пришли цаплящика, заказали бутылку минералки и замерли в скучающих позах на высоких вертящихся табуретах у стойки. Они получали по 100 долларов с клиента, правда, Волк слышал, что все проститутки половину сдают в специальный фонд КГБ, Разведке нужна валюта. Впрочем, и половина заработанной за пару часов суммы составляет месячное содержание двух курсантов высшей школы. Потом спустились два инока. Примечание: инок иностранец. Буднично заплатили за джин-долларами. Гриша также буднично читал сдачу. Граждане СССР за подобную сделку могли схлопотать 8 лет с конфискацией, Им туристов это не касалось. Пришел Жора Туз, чуть позже седой импозантный граф. Оба торговали валютой, балансируя на грани шикарной богемной жизни и жалкого существования в мордовской спецколонии усиленного режима. Если они будут себя вести правильно и во всем слушаться курирующего офицера, то удержатся по эту сторону опасной грани. Появились фирмы наприкинутые Ирка Лягушка и Таня Целка. Взгромоздились на табуреты и привычно крутанувшись навели на иноков неплотно сдвинутые колени как орудие главного калибра саплящщика досадливо сморщились но иноки увлеченно болтали между собой не пытаясь рассмотреть что открывают короткие юбки а вот интересное худощавый американец привел двух незнакомых русских парней посадил за столик в углу купил им виски и болтает как с лучшими друзьями улыбается во весь рот и они лыбятся в ответ гадюки щека немедленно переместилась за соседний столик и превратившись в слух принялась строить глазки американцу это выглядело очень правдоподобно почему тебя сюда пропустили вдруг спросила лаура ведь здесь нет ни одного простого человека простого А что, все золотые? Попробовал пошутить свок. Его насторожил строгий взгляд зеленых глаз, как будто девушка видела его насквозь. Ни одного человека с улицы. Да и без того всей Москве известно, что эта гостиница только для иностранцев. От тебя ничего не скроешь. я член комсомольского оперотряда, и здесь мы много раз проводили рейды против форчупщиков и спекулянтов. – взгляд Лауры смягчился. В бар зашли еще двое. По свободным доразвязности манерам волк подумал, что это иноки, но они громко крикнули Грише привет, по-хозяйски осмотрелись и сели за соседним столиком. Похожие как из инкубатора, Олег по 19-20, халёны физиономии, надменные взгляды, крупные рыхловатые фигуры. джинсы варенки на молниях, такие же рубашки. У одного невиданные кроссовки на толстой подошве, у другого легкие спортивные туфли. В Советской России ничего подобного не купишь даже в березке. Значит, привозное. Может, коллеги? Да нет, комитетчики себя так не ведут. Наверняка чьи-то сынки. «Гришка, ты что, заснул? Тащи и грязи. Скомандовал парень с родинкой на округлом подбородке и недоброжелательно взглянул на волка. Тот безразлично отвел взгляд. Жизнь в баре остановилась на наезженные рельсы. Музыка играла все громче, американец пригласил щеку за свой столик. Пьющие джиннменцы и ледачани среагировали наконец на танию ирку. Обычно в это время сюда заглядывал куратор гостиницы майор Михайлов, выпивал чашечку кофе перед тем, как уйти домой оценил обстановку, если надо незаметно давал указания. Сегодня его почему-то не было. Глянь, видишь, что сбоку такие кругляши. Сынок положил ногу на стол и тыкал в торец с подошвой пальцем. Они с дружком мгновенно ополовинили прямоугольную бутылку Джонни Окера и окончательно раскрепостились. Гриша неловко поставил тарелочку с зернистой икрой возле замызганной кроссовки и выпрямился. Вижу, Их подкручиваешь, меняется пружинение и подошвы. Для земли одна, для гальки другая, для тартана третья. Клёво. В Москве таких одна пара. Клёво. Принуждённо улыбнулся бармен. С вас 15 долларов. Да на, только заткнись. Сынок, не скрываясь, вытащил из кармана несколько зелёных купюр, отслюнил две и сунул бармену в лицо. У волка отвисла челюсть. Вести себя так в тщательно контролируемом месте может только сумасшедший, но в любом случае пресечение государственного преступления его прямая обязанность. Что валенок?» – угрожающая угрожающе, скажешь, второй сынок с родинкой. Во себя в деревне людей не видел, а биксу хорошую снял. Сейчас мы ее заберем. А ну, Машка, иди сюда. Гриша с нейтральным лицом вернулся за стойку и принялся протирать и без того чистые бокалы. Странно. Именно он отвечал здесь за порядок и в случае любых эксцессов был обязан вызвать местную милицию. Ну ладно, разберемся». Волк встал, подошел вплотную к соседнему столику и навис над цинками. «Пройдемте, молодой человек, надо переговорить. Шаул в жопу вохлак, лениво сказал обладатель необыкновенных кроссовок. С кем говорить? Ты пустое место. Давай, серый, забирай эту блядь и поехали. В следующую секунду, будто сдёрнутый подъемным краном, он взлетел в воздух и повис, как схваченный за шкирку нашкодивший котенок. Жалобно затрещала модная рубашка, грохнулся на пол стул. Раздался приглушенный хрип. Ах ты козёл! Серый ухватил вилку и вскочив ткнул её ему в лицо. Он целил глаз, и если бы перед ним стоял другой человек, наверняка попал бы. Но лапища бывшего спецназовца перехватило бьющую руку, резко увернула кисть. Визг боли перекрыл звяк упавшей на пол вилки. Не надо, Владимир Григорьевич, я уже позвонил. Отпустите их. Гриша оцепился ему в плечи и отчаянно тряс, так охотничьи псы отвлекают разъяренного медведя-штона. Волк рожал пальцы. Сынок в кроссовках мешком грохнулся на пол и принялся надсадно кашлять и тереть горло. Серый отскочил в сторону и схватился за запястье. Он, бля, он мне руку сломал. Ты мне руку сломал. Всё, тебе пиздец. Через несколько минут в бар быстро зашли два человека с властными манерами и уверенными взглядами. Короткие прически... Белые, шведки с неподходящими для столь нефицальной одежды, строгими черными галстуками. Волк понял, что это коллеги, но он почему-то их не знал, хотя знакомился со всеми контрразведчиками, обслуживающими Метрополь. Этот молодой человек расплачивался валютой, а этот чуть не выколол мне глаз, сообщил он. Потом, потом, отмахнулся один из вошедших. Оставайтесь здесь и ждите. Они увели сынков, а Волк вернулся за свой столик. Настроение было испорчено. Зачем было вмешиваться? Ты же не наедине, сказала Лаура. Она тоже выглядела озабоченной. Давай уйдем отсюда. Если хочешь, иди. Мне надо побыть еще. Оставь только свой телефон. Девушка продиктовала номер, но не ушла. Бар наполовину опустел, остались только иностранцы. Волк хотел заказать еще кофе, но в это время появились милиционеры: лейтенант и сержант. Они тоже были не из отделения при гостинице. Ваши документы, лейтенант безошибочно подошел к Волку. У меня их нет. Тогда пройдемте с нами. Я тоже пойду, возмутилась Лаура. Человек приструнил хулиганов, а вы его забираете. Я расскажу все, как было, если будет надо вас вызовут, ответил лейтенант. Не беспокойся, я разберусь сам, попытался успокоить девушку Волк. Когда они вышли в вестибюль, он сказал фразу, которая должна была резко изменить ход событий: "Свяжитесь с майором Михайловым". "Я никакого Михайлова не знаю", сухо отозвался лейтенант. Странно. Куратора знают все, кто работает в этой гостинице. У выхода стояла раскрашенная патрульная машина. Это тоже было странным. Давайте зайдем в местное отделение. У меня приказ доставить вас по территории. Через десять минут машина нырнула в замызганную подворотню. В свете желтой лампочки, потреснутая вывеска и курили и лузгали семечки несколько милиционеров. Волка завели в дежурную часть. Документов нет, доложил лейтенант. Капитан за столом просмотрел несколько коряво исписанных листков. Ну что ж, тут все ясно. Составим протокол, посидит до утра, потом отвезем к суде, а за 15 суток личность установим. Ну-ка, дунь сюда. Волк дунул и цвет трубочки изменился. Проклятая баварская. Я только пиво выпил, меньше стакана. Все это говорят. Равнодушно отозвался дежурный, заполняя бланк. Волк наклонился к капитану и понизил голос. Я из КГБ. Позвоните по этому номеру. Каждый второй из МВД или КГБ или из спортконтроля отмахнулся тот. Перед законом все равны, где бы ни работал, разве можно по пьянке людей калечить?» Волка обыскали, отобрали личные вещи, вынули ремень, шнурки и заперли в свободную камеру, решётчатая дверь, которая напоминала вольер в зоопарке. Он сидел на жесткой, отполированной тысячами его предшественников скамейке и напряженно размышлял. Заявления о принадлежности к КГБ всегда проверяются. Пропустить такое мимо ушей слишком рисково. Значит, риск сведен к минимуму прямым приказам. Видимо, эти двое не просто сынки, а сынки слишком больших людей. Защищать сильных благородное дело, а между милицией и КГБ идет постоянная борьба. Видно, разыгрывается большая игра, в которой ему готова на роль приносимую жертву пешки. Время шло медленно. К нему подсадили пьяного, отвратительно воняющего бродягу. Тот молча повалился на пол и оглушительно захрапел. Волк поморщился. Но его новое положение обязывало привыкать к воне железным решеткам и соседству бомжи ел как буляков. Похоже, что в школе не узнают, куда он пропал на 15 суток. Ведь Гришка явно защищал этих обормотов, значит, он на их стороне. Кто же не такие, черт возьми? Через некоторое время устав дежурного послышался шум. Да он герой, он людей спас, там такое могло случиться. Мы бы на три часа закрылись, вы знаете, какие это убытки. Он меня спас, меня лично и в метро, а потом от хулиганов защитил, а вместо благодарности его арестовали. А хулиганы где? Товарищ капитан, я начальник станции, член партии с большим стажем, предупреждаю, мы будем жаловаться вплоть до ЦК. Среди двух женских и одного мужского волку знал голос Лауры. Сержант вывел его из камеры. Действительно, капитана осаждали лаура, дежурная по станции и солидный мужчина в форме работника метрополитена. «Разберемся, разберемся!» бубнил себе под нос капитан, заново просматривая объяснение и как бы машинально перебирая вещи задержанного. Его внимание привлекла надпись на крышке часов. Он поднес их к глазам. Ничего себе. Откуда у вас часы Грибачёва? Он мне сам и подарил. Сам подарил? Неизвестно, какой приказ получил капитан, но обстоятельства изменились настолько, что выполнять его дальше он не рискнул и набрал номер дежурного по высшей школе. Есть такой Волков. А часы товарища Грибачева у него откуда? И вправду герой. Ну ладно, отпускаю. А материал вам направим, полюбуйтесь на его геройство. И положив трубку, повернулся к волку. Держи, герой, свои вещички и расписывайся. Толстый палец с коротко срезанным ногтем уткнулся в строку. Вещи и ценности получил, претензий не имею. Вдевая ремень в брюки, волк вышел на улицу. Лаура взяла его под руку и прижималась всем телом начальник станции «Дежурная» хвалили его и ругали милицейских бюрократов. Теперь он почувствовал себя героем. Как на качелях, он широко улыбнулся. Что? спросила Лаура. Вся жизнь качели, то вверх, то вниз. Это точно. Хотя на улице было прохладно, начальник станции снял фуражку и вытер вспотевший лоб.